Глава 5 Авл был прав, говоря, что его не допустят к Цезарю. Ему было заявлено, что Нерон занят пением с лютнистым терпосом, и что он вообще не принимает тех, кого не позвал сам. Другими словами, это означало, что Авл не должен и в будущем делать попыток увидеться с Цезарем. Зато Сеника... Хотя и был болен лихорадкой принял старого вождя с надлежащим почетом. Но когда внимательно выслушал, в чем дело, горько улыбнулся и сказал, «Могу оказать тебе лишь одну услугу, благородный Плавтий, а именно, я никогда не покажу Цезарю, что сердце мое сочувствует твоей боли, и что я хотел бы помочь тебе, потому что если бы у Цезаря возникло на этот счет малейшее подозрение», Знай, что он не отдал бы тебе Лигии, хотя бы у него не было для этого никаких иных поводов, кроме одного сделать мне на зло. Он не советовал обращаться ни к Тигелину, ни к Ватинию, ни к Вителию. При помощи денег, может быть, с ними и удалось бы что-нибудь сделать. Пожалуй, они готовы были бы поступить на зло Петронию, под которого стараются подкопаться. Но, вероятнее всего, они обнаружили бы перед Цезарем, что Лигия бесконечно дорога Плавтию, и тогда Цезарь тем более не отдал бы ее. Старый мудрец стал говорить с горькой иронией, обращенной на самого себя. «Ты молчал, Плавтий, молчал целые годы, а Цезарь не любит тех, кто молчит. Как мог ты не восторгаться его красотой, добродетелью, голосом, декламацией, ездой?» Управлением колесницей и стихами. Как мог ты не прославлять смерти Британика, не произнести хвалебной речи в честь матери-убийцы и не поздравить его по случаю удушения Октавии? У тебя не хватает такта, Авл? Такта, которым в достаточной степени обладаем мы, счастливо живущие при дворе. Говоря это, он взял кубок, который носил у пояса. Зачерпнул воды из водоема, смочил воспаленные уста и продолжал. «О, у Нерона благодарное сердце! Он любит тебя, потому что ты служил Риму и прославил его имя в далеких краях. Любит он и меня, ибо я был наставником его в юности. Поэтому я знаю, что эта вода не отравлена, и я пью её спокойно». Относительно вина в моем доме я менее уверен, но если тебя мучит жажда, то смело испей этой воды. Водопровод доставляет ее с альбанских гор, и желая отравить ее, пришлось бы отравить все водоемы Рима. Поэтому, как видишь, можно чувствовать себя в безопасности в этом мире и надеяться на покойную старость. Правда, я болен, но это скорее болезнь души, чем тело. Это была правда». Сеники не недоставало той душевной силы, какой обладает, например, Корнут или Тросей, поэтому жизнь его была рядом у ступок. Он сам понимал это, чувствовал, что последователь Зенона должен был идти другой дорогой, и от этого он страдал больше, чем от страха смерти. Но вождь прервал его горестные размышления. «Благородный Анний», — сказал Плавтий, — «Я знаю, как заплатил бы тебе, Цезарь, за заботы, которыми ты окружал его в юные годы. Но виновником похищения нашей девочки является Петроний. Скажи мне, как можно повлиять на него? И подействуй сам на этого человека, помня о нашей старой дружбе». «Петроний и я», — ответил Сенека, — «мы люди противоположных лагерей». «Как влиять на него, не знаю, он не поддается ничьим влияниям». Возможно, что при всей своей испорченности он все же лучше тех негодяев, которыми окружил себя в последнее время Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, значит терять напрасно время. Петроний давно утратил способность отличать доброе от дурного. «Докажи, что его поступок некрасив, тогда ему станет стыдно. Когда я увижусь с ним, я скажу, твой поступок достоин вольноотпущенника» если это не поможет, не поможет ничто». «Спасибо и за это», — сказал Авл. Он велел отнести себя к Веницию, которого застал фехтующим с домашним фехтовальщиком рабом. При виде молодого человека, спокойно отдающегося упражнениям, в то время, когда совершено покушение на Лигию, старый Авл ужасно рассердился. И когда раб был отослан,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 Ревность и бешенство охватили его как вихрь. Ему казалось, что Лигия, переступив порог дома Цезаря, потеряна для него навсегда. Когда же Авл произнес имя Петрония, подозрение, словно молния, озарило мозг молодого солдата. Петроний зло подшутил над ним и захотел либо добиться новых милостей у Цезаря, подарив ему Лигию, либо оставить ее для себя.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 Потом, протянув руки к восковым маскам предков, он воскликнул. «Клянусь этими масками смерти! Раньше я убью и ее, и себя!» Сказав это, он бросил Авлу еще раз «Жди меня!» и выбежал, как безумный из Атриума. Он отправился к Петронию, расталкивая по дороге прохожих. Авл вернулся домой немного успокоенный. «Если Петроний, — рассуждал он, — «Подговорил Цезаря вытребовать Лигию, чтобы отдать ее Веницию, то Вениций отведет ее обратно в их дом». Немало утешила его мысль, что Лигия, если спасение ее станет невозможно, будет защищена от бесчестия смертью. Авл верил, что Вениций выполнит все, что обещал. Видел его бешенство и знал силу гнева, свойственную роду Марка». Он сам, хотя и любил Лигию как отец, предпочел бы убить ее, чем отдать Цезарю. Если бы не сын последний отпрыск рода, он не колеблясь сделал бы это. Авл был солдатом, о стойках знал лишь понаслышке, но по характеру своему был близок им. К его понятиям, к его гордости смерть больше подходила, чем бесчестие. Вернувшись домой, он успокоил Помпонию...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 «Марк Веницей приветствует Авла Плавтия. То, что произошло, произошло по воле Цезаря, перед которой склоните головы, как склонили я и Петроний. Наступило долгое молчание».